Я развернул все шесть колес, ортогонально продольной оси, включил эксцентрики и мой марлин боком выполз на трассу. Этот крабий ход, он и называется краб, специально придумал для парковки в таких местах, где не развернется велосипед. А я вот напрочь выбросил его из головы и не использовал черт знает с каких пор. Наверное, с тех самых ревущих пятидесятых, когда автомобилей в мегаполисе было больше раз в пять, если только не в 10 И времечко же было, тогда слово «адаптант» только-только начинало входить в общепотребительный жаргон, что очень не нравилось комиссиям по правам. А кое-какие умники еще находили удовольствие по инерции острить, что человек, где в городе не человек, а не более чем брелок к ключу зажигания. Старого ребята. теперь у венца творения иной статус теперь венец творения сидяящие в машине не брелок а начинка иногда лакомая а единое дорожная сбоит сволочь специально способствует тому чтобы эта начинка была еще и доступной кстати судя по отсутствию сигнала система все еще не работала спасибо я высунулся в окошко огромное вам спасибо может быть подвести «Да!» Дед закивал, явно обрадовавшись. «Да с большим удовольствием! Я вам признателен!» Я мысленно чертыхнулся и распахнул дверцу. «Но никто ведь за язык не тянул, сам виноват. Старикан суетливо и как-то очень неловко протиснулся в машину, подобрал пальто и угнездился рядом со мной. Я проследил, чтобы его не прищемило защитным листом. «Пристегнитесь!» о Ах, да, сейчас! Где же это есть?» «А, вот так!» «Теперь корректно?» Странный у него акцент. «Бойль», — сказал он. «Что?» «Святослав Мэрил Бойль». «Эй, Святослав Теодорович Бойль!» «Я представляюсь!» «Ясно», — по-идиотски сказал я. «А где Мариот?» Старикан заморгал сильно прореженными ресницами. «Простите, я как-то не совсем...» «Ничего», — сказал я. «Это я шучу. Очень приятно». «Приятно шутить?» Я отмолчался. Трудно разговаривать с бестолковыми. Мы проскочили под длине надземки свернули влево. Тут было людно. Со стороны Тувинской двигалось, сворачивая на золотарную, какое-то крестьянское шествие, и качались мерзлые хоругви. А слева, на пространстве, от междурядной до новороженной, толклись сразу две толпы. Первый выл проповедник, время от времени вздевая длани туда, где, по его понятиям, пряталось за облачными слоями светило. и, подвывая в унисон, в облаках выдыхаемого пара качались в трансе язычники Это теперь модно. Рядом бурлил митинг Лиги Перемен, собирающийся, как следовало из транспарантов, принудить правительство к установлению для всех без исключения жителей Земли всеобщей территориальной климатической справедливости путем уменьшения угла наклона оси вращения планеты к эклиптике. Чувствовался общий боевой настрой. И абсолютное преобладание дубоцефалов в обеих толпах бросалось в глаза без всякой оптики. В переулке, скромно приткнувшись к обочине, пребывали малый полицейский броневик на воздушной подушке и свертящимся многоствольным газометом на крыше, полицейский же фургон с решетками и двухэтажный автобус скорой помощи. Ждали начала драки. Может быть, полиции сегодня удастся взять одного-двух адаптантов и то хлеб? Наше счастье, что далеко не все адаптанты успели объединиться в стаи. «Если бы все, тогда...» «Что они делают?» – спросил Бойль. Он крутил головой так, будто впервые это видел. «Интересного типа я к себе посадил. Вон те молятся Ярилии, или кто там за это ответственный, чтобы солнце грело пожарче. Им недостаточно. А вам?» – немедленно спросил он. «Мне тоже». «Кажется, этот дед поставил себе задачи и надоесть мне как можно быстрее». «Вас куда подбросить?» – спросил я. «Подбросить?» – он заморгал и посмотрел вверх. «Зачем?» «Ну, подбросить, в смысле подвести Это идиома». «А, да-да, ну, куда-нибудь, где можно жить». Час, он, часу не легче. «Я ищу, где можно жить», – уточнил он. «Отель или квартиру? Ну, все равно». «Это уже конкретнее». «Вы приезжие?» – спросил я. «Из Кембридж!» — сказал он. «Я соотечественник. Мой багаж в это... — это аэропорт!» Мы вынеслись на набережную и на повороте противно завизжали шины. «В аэропорту?» — сказал я. Он кивнул. Все равно было непонятно, почему он искал отель возле ремонтного завода. И вообще, как он там оказался в своем жеваном пальто. Но тут его прорвало... И он затарахтел, как заводная шкатулка без умолку. Что-то о том, на какой доле он русский. И на какую просвещенный мореплаватель. И как он всю жизнь хотел здесь оказаться. И его родители тоже хотели. И почему он не смог приехать раньше, а теперь вот приехал очень рад. Потому что перспективы работы в Институте антропологии, Академии наук. Потому что давняя мечта вернуться именно с этими перспективами. Ну и ладно. Я слушал в Пока машина шуршит по набережной, отвлекаться вредно для здоровья. Тут есть пару таких мест, куда нога человека не ступает без острой необходимости. Вот, кстати, первое. Пусто. Никого нет. Даже как-то странно. «У нас лучше?» – спросил я. Он не сразу понял. Потом приподнял костлявые плечи. Почему-то сперва одно, потом другое. Он выглядел забавно. «Везде одинаково». А, сказал я, следя за дорогой, особенно за обочинами. «А как там одинаково?» «Туман», — сказал старик. «Туман смог, как в девятнадцатом столетии, даже хуже. Только снега не так, как здесь. Иногда тает». «Да здравствует Гольфстрим», — кивнул я. «Адаптанты?» Он только пожал плечами, опять поочередно. Очевидно, хотел сказать, что этого добра и там хватает. «Как вы думаете, они все-таки люди?» «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Генетически или социально?» «Генетически». Социально тут все ясно. Вряд ли, подумав, сказал Бой, вряд ли ясно. С обыденной точки зрения они, разумеется, не люди, а изродки. Я правильно сказал? А, выродки? Да-да, именно выродки. Благодарю вас, я осказался. А, оговорился. Да-да, однако по социальному поведению их «Вероятно, все же, все еще следует относить к людям. Нравится это нам или нет, пусть к самым отвратительным людям, какие когда-либо оскверняли земную поверхность, но все-таки, извините, к людям!» «Ничего себе мрачно!» — сказал я. «Не скажите так где-нибудь в людном месте. Могут быть неприятности». Бойль обеспокоенно повертел головой по сторонам. «А где отель или как это? Гостиница?» «Зачем вам гостиница?» — возразил я. платить еще за что. Сколько угодно покинутых квартир. Ну, встречаются с мебелью. Выбирайте любую. Он с подозрением посмотрел на меня. А это вполне корректно. Вполне, уверил я. Наймите кого-нибудь выломать замок, если заперт, и вселяйтесь. Если хотите, можете зарегистрироваться в местном департаменте. Хотя теперь это, наверное, не обязательно. Только не забудьте укрепить дверь и не расставайтесь с оружием. У вас есть какое-нибудь оружие? Хоть удавись, не был он похож на сына Альбиона. Скорее напоминал Георгия Юрьевича, Дашкиного соседа по лестничной площадке. Этот магиканин недавно оборвался в шахту вместе с лифтом, не получив при этом никаких повреждений, кроме кроме почему-то инсульта, и твердо намерен выздороветь. Он из бодрых старичков, из настырного племени, беспробудных энтузиастов и изобретателей промышленного использования ушной серы. Совсем старый хрен. Он не то что первую перестройку, он Брежнева помнит. Крепкое выдалось поколение, дуракоустойчивое, как-то раз за коньячком. Ну, в локале вчетвером скромно, но не умеренно Я, дарю он и его внучатый племянник, стопроцентный лощеный менеджер, белый воротничок. Он рассказывал нам анекдот без бороды. но ну, какая там борода выпала давно и зубы выпали. Кто есть Брежнев? Мелкий диполитический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот и рассказав, задребезжал соседушка хлипким старческим смешком. Заперхал. коньяк не пролил, и то, слава Богу. Он думал, что нам будет смешно. Мне было не смешно. Он думал, что кто-нибудь из нас спросит про Брежнева, и уже облизывался, предвкушая, как выдаст нам все подноготную про него, про первую перестройку, про вторую диктатуру, да и про третью тоже. Я не спросил. Белый воротничок тот вообще встал и ушел, пошатываясь в уборную по своим воротничковым делам. А Дарья вдруг спросила, кто такая Пугачева. «Нет, у меня оружие». С достоинством сказал Бойль И не надо, ну-ну На приборной панели сигнал единой дорожный» опять мигал вовсю Но я продолжал вести машину сам, следуя житейской банальности Из всех глупостей, какие в данный момент можно совершить, выбирай наименьшую Правда, в центре можно было не трепыхаться насчет адаптантов Тут их не держат Но ну, если бы и держали, то здесь между красной стеной и санным памятником на площади Боярина Кучки делать им все равно нечего. Здесь все просматривается насквозь, как в институтском коридоре. По-моему, что эта стена крупный зубчик, что гранитный сани с Боярином одинаково действует на адаптантов, как хороший репеллент. Не пойму в чем тут дело. Какой-то угловатый стык зоологии с урбанистикой. Не моя эта область. Существует геология. Распространенное мнение, ни на чем, кроме здравой логики, не основаны и потому вряд ли верное. Весь центр города – что иное, как штаб-квартира некой невероятной сверхстаи, ее дом. А дома, как известно, не гадят. Здесь здравая логика дает сбой. Адаптанты гадят где угодно. Ну, не знаю, не знаю. Главное, что в центре почти безопасно. Зато дальше, перед въездом на эстакаду, И особенно потом в южном туннеле скверное место этот туннель но в объезд еще хуже «Так вы, стало быть, антрополог?» – спросил я Бойлер. Во мне пробудился интерес. Он закивал и опять завел свою механическую шкатулку. Да, ему даже не являющимся по прискорбному недоразумению членом королевского общества, без всякой ложной скромности, удалось кое-что сделать в этой научной дисциплине. И хотя его работы по физиологии адаптантов, строго говоря, нельзя назвать основополагающими, поскольку бесспорными лидерами в этой области знания является Дюфе Севержицкий, а также следует отметить естящую статью Зиманика, гейника и Геша в недавно виальные выпуске природы, но тем не менее феномен адаптантов открывает столь значительные перспективы для исследования, что можно рассчитывать на получение близких и значительных результатов, которые могут прояснить ряд до сих пор непонятных моментов, что в свою очередь и так далее и тому подобное. Пока все это была ушная серая. Я терпеливо дослушал до конца. «Мне бы хотелось как-нибудь с вами встретиться», — сказал я. «Поговорить. Это возможно?» «Э «Нет, извините», — сказал он. «Вряд ли. Я ожидаю, что в ближайшие дни буду занят». «Правильно», — и одобрительно взглянул на Бойля. «Молодец. Пресекать праздное любопытство посторонних — дело святое». «Можете пожить у меня?» — поколебавшись, предложил я. «Квартира свободна. Я теперь там редко бываю». «Это тут недалеко. Я поискал в кармане карточку». «Вот адрес. Этот вариант вас устроит?» «Да». Он заметно обрадовался и оттаял. «Безусловно, устроит. Я вам очень признателен. Но как же вы?» «Я же сказал, я там не живу. Ну, может быть, навещу вас как-нибудь. Ну и только». «Договорились?» «Ну как же?» «Так я и выпустил антрополога». «Я сделал небольшой крюк, завез Бойли к себе». адировал дверной идентификатор под его палец и дал краткую инструкцию никому ни под каким видом не отпирать а буде объекты его научного интереса начнут крушить дверь вызывать полицию и баррикадироваться если же не поможет пощады упаси боже не просить а брать в руки подручные средства вот этот специальный железный пруд и лупить с волочей прямо в морду это может произвести впечатление клин клином только так. Он вежливо поблагодарил, изображая, что понял. Да чёрт-то с два он понял. Такие, как он, ни за что не станут бить железным прутом по лицу. Даже адаптанты, я их знаю. Им почему-то кажется, что они не должны где уподобляться и ронять своё человеческое достоинство. Они ждут, когда их достоинство уронят другие. Нет, я уважаю эту странную вымирающую породу. Но вымирать такими темпами, да ещё в самом буквальном смысле, это уже, извините, слишком. Это не по мне. И все-таки он был подозрителен, этот бой. Я вел машину, пробираясь сквозь заворот центральных уличных кишок и ругал себя последним идиотом. Дурак я был, прямо-таки ну непроходимый дурак, вечно зеленый лопух самой классической разновидности. Это надо же придумать. Взрослый человек, с виду вполне вменяемый, ни с того ни с сего, поселил к себе какого-то сомнительного реэмигранта, подобранного на улице. А кто его знает, что это за тип? Документов у него не спрашивал. Расскажешь кому, ни за что не поверит. И лучше, конечно, никому об этом не рассказывать.